Глава 13 Слухи купцы из Савиново Ярополки дошли до меня почти сразу, как только мы начали прокладывать дорогу. Мужики, вернувшиеся с торгов, наперебы рассказывали о богатом и влиятельном торговце, который держит в кулаке все окрестные села. Говорили, что он скупает все, что можно, а потом продает в три дорога, не гнушаясь ничем. И что особенно его злит наша затея с дорогой. Ведь тогда Березовка сможет торговать напрямую, минуя его загребущие руки. Имя запоминающееся, да и ситуация требовала внимания. Нельзя было опускать все на самотек. Если этот Ярополк действительно так силен, как о нем говорят, то нам нужно либо договариваться с ним, либо готовиться к войне. Торговый, разумеется. А может и не только торговый. С каждым днем убежденность в необходимости личной встречи с этим самым Ярополком только крепло, Нужно было понять, что он за человек, каковы его цели, и можно ли с ним вообще иметь дело. Веша тоже подливала масло в огонь, предупреждая, что ситуация выходит из-под контроля, а Ярополк не остановится ни перед чем, чтобы помешать развитию Березовки. И вот, собравшись с духом, я отправился в Савиное. Дорога была уже неплохо натоптана, так что добрался я быстро. Само село оказалось больше Березовки, и с первого взгляда было видно, что здесь водятся деньги. Добротные избы, крепкие заборы, а уж торговые лавки говорили сами за себя. Найти лавку Ярополка не составило труда. Самая большая, самая богато украшенная, с зазывалой у входа. «Ну, здравствуй, купец!» Сам Ярополк оказался подстать своему жилищу. Высокий, дородный, с окладистой бородой, пронзительным взглядом, одет богато, сразу вид видно хозяин жизни. Не купец, а князь торгового дела. А на пальце перстень с черным камнем. Да ладно. Приветствую тебя, Ярополк, начал я разговор дружелюбно. Я Антон старосты Березовки. Ярополк окинул меня оценивающим взглядом. Знаю тебя. Процедил он сквозь зубы. — Ты тот самый чужак, что на мельнице живет. Верно кивнул я. Вот решил познакомиться с соседями. — И что с себе надо? Недружелюбно спросил Ярополк. — Хочу поговорить о дорогах, — сказал я. — Мы тут решили дорогу к вам проложить для взаимной выгоды. Ярополк усмехнулся. — И какая же мне выгода от вашей дороги? — Будем торговать друг с другом, — пояснил я. — У вас свои товары, у нас свои. — А у меня и без вас все хорошо, — отрезал Ярополк. — И торгую я с кем хочу, и дороги мне ваши не нужны. — Но ведь вместе мы сможем больше, — вскинул я бровь, — больше товаров, больше прибыли. — Мне твоя прибыль не нужна, — хмыкнул Ярополк. — У меня своей хватает, а ты, чужак, не лезь не в свое дело. Не нужна Березовке дорога в совиная, Понял? — Не тебе решать, что нужно Березовке, мы сами разберемся. Но-но! «Ну -ну, усмехнулся Ярополк, — смотри, как бы тебе боком не вышло, твое самоуправство. — В любом случае я пытался решить дело миром, — вздохнул я. — А ты, пугай, — решился. — Я тебя не боюсь. Я, пожал плечами, вот ведь чудной. Может, старосту местного навестить или старейшин? — И зря, — прошипел купец. «Ох, зря! Я тебе покажу, как со мной тягаться!» «Странный ты, купец!» — протянул я и вышел из лавки. Спиной чувствовал, как Ярополковский взгляд полный ненависти и злобы сверлит мне затылок. Выйдя на улицу, я глубоко вздохнул. Разговор не просто не задался. Он окончательно расставил все точки над «и». Где-то в глубине души я надеялся, что Ярополк тоже владеет системой вежа. Ну а вдруг? Было бы куда проще договориться с собратом по разуму, найти точки соприкосновения, объяснить, что вместе мы сможем достичь гораздо большего. Разделить сферы влияния, наладить торговлю, развиваться вместе. Эх, мечты-мечты, видимо, не судьба. Этот Ярополк оказался прожженным дельцом, закостенелым в своих принципах, видящим в любом, кто посягает на его монополию, смертельного врага. В его глазах не было и намека на понимание, на желание сотрудничать. Только жажда власти, наживы и полное неприятие конкуренции. И как же не вовремя в моей памяти всплыло описание старика с перстнем на руке, о котором упоминали разбойники? Надо же, а ведь у Ярополка на среднем пальце правой руки я заприметил массивный перстень с крупным черным камнем. Сомнений не оставалось, все нити вели к этому хитрому купцу. На Березовку, значит, он подослал разбойников, а я все на Добрыню грешил, или они в сговоре. В любом случае, теперь я знаю лицо врага. Все это, без сомнения, его рук дело, и, что еще хуже, он явно не собирался останавливаться на достигнутом. Все встало на свои места. И что-то мне подсказывало, что разговорами тут уже ничего не решить. Ярополк видит во мне не партнера, а угрозу, которую нужно устранить любой ценой. И у него есть все возможности для этого. А еще он знает про золото. Это плохо. Вернувшись в Березовку, я рассказал старейшинам о своем разговоре с Ярополком. — Вот видишь, — сказал Радомир. — — Я же говорил, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. — Ничего, — ответил я, — мы справимся. Будем строить дорогу, несмотря ни на что. Но неприятности только начинались. Сначала пропал один из мужиков, который ушел в лес за хворостом. Мы искали его целый день, но так и не нашли. Потом кто-то поджег сток сена на окраине села. А однажды ночью на Березовку напали разбойники. Опять. Их было немного, человек десять, но они были хорошо вооружены и действовали слаженно. Нам с трудом удалось отбить нападение. Несколько человек получили ранения, в том числе и я. Мне стрелой зацепило плечо. Хорошо, что я успел сделать зачатки дружины. Это сборище крепких парней еще сложно назвать какой-либо военной силой, но все впереди. Они неплохо себя показали. По крайней мере, смогли дать отпор слаженно. По поводу дружины сложилась интересная ситуация. В нее записалось человек двадцать. В основном молодые и сильные парни, жадные до нового. Были и те, кто постарше, с опытом, но таких оказалось немного. Я учил их всему, что знал сам, благодаря веже. Как держать оружие, как сражаться в строю, как защищаться от стрел. Навыки боевых умений, загруженные системой, мне помогли. Но одних только знаний из системы было недостаточно. Нужна была практика, причем, как я понимал, практика интенсивная и максимально приближенная к реальности. Начали мы, конечно, с банальных тренировок. Подъем на заре, пробежка вокруг села для разминки и выносливости. Потом работа с оружием, учил их рубить топором, показывал, как правильно ставить блок, как уворачиваться от ударов. Вежа, конечно, сильно помогала, подкидывая нужные знания и корректируя мои движения, но и сам я старался не ударить в грязь лицом. Все-таки срочка армейская служба не прошла даром. Да и насмотрелся я в свое время разных исторических фильмов, так что кое-какие представления о тактике боя имел. Особое внимание уделял слаженности действий. Разбил дружину на пятерки, объяснил, как держать строй, как прикрывать друг друга, как наступать и отступать по команде. Поначалу получалось у них неважно. Путались, сбивались, мешали друг другу. Но и я гонял их до седьмого пота, заставлял повторять одни и те же упражнения снова и снова, пока не добился более-менее слаженных действий. Ввел и элементы муштры. Куда ж без нее? Построение, перестроение, маршировка... Все это, как я помнил, еще по армии здорово дисциплинирует и сплачивает коллектив. Сначала дружинники ворчали, мол, зачем нам это показуха? Но я был непреклонен. Муштра — это не просто бессмысленная ходьба с троем. Это выработка автоматизма, умение подчиняться команде, действовать как единый организм. Помимо физической подготовки старался развивать и тактическое мышление. Устраивал импровизированные бои, делил дружину на две команды и ставил задачу Одни нападают, другие обороняются. Потом менялись ролями. Разбирали ошибки, анализировали, что было сделано правильно, а что нет. Не забывал и про психологическую подготовку. Рассказывал им о том, как важно не бояться врага. Как сохранять хладнокровие в бою. Как поддерживать друг друга. Старался внушить им, что они не просто сборище мужиков с оружием, а настоящая дружина, сила, с которой придется считаться. Конечно, до уровня настоящей дружины нам было еще далеко. Не хватало ни опыта, ни вооружения, ни снаряжения. Но я видел, как горят глаза у моих парней, как они стараются, как с каждым днем становятся сильнее и увереннее. Работа кипела, Березовка менялась на глазах. А еще и не забывал про торговлю. Несмотря на все трудности, мы продолжали строить дорогу в савино Несмотря на все палки в колеса... Который так усердно совал мне Ярополк, я продолжал гнуть свою линию. Березовка должна развиваться, и точка. Вежа подкидывала моих же знаний по строительству, и я, как проклятый, организовывал то одно, то другое. Взялись за дома. Старые избы, конечно, еще стояли, но хотелось чего-то большего. С помощью вежи я разработал план новых домов. Более просторных, светлых, с удобной планировкой, Мужики сначала ворчали, мол, зачем нам такие хоромы, и старые сгодятся. Но когда первые дома были готовы, сами же удивились, насколько в них удобнее жить. В общем, жизнь в Березовке закипела. Народ увидел, что могут не только землю пахать до да скотину пасти, но и другим делом заниматься. Конечно, не все было гладко. То материалов не хватало, то инструменты ломались, то кто-то схалтурит. Но я бегал, договаривался, убеждал, заставлял... И потихоньку дело пошло. Народ, видя такие перемены, стал мне больше доверять. Даже старейшины, которые поначалу относились ко мне с подозрением, стали прислушиваться к моим словам. А уж когда в Березовку потянулись люди из других сел, кто на заработки, кто на совсем, и вовсе признали мою правоту. Кстати, о заработках. Я расчехлел казну села. Спасибо Святославу. Его личный приказ о назначении меня старостой имел решающее значение. Понимая, что без денег не сдвинуться с мертвой точки, я отправился к старейшинам. В избе, как всегда, царил полумрак, пахло прелым сеном. Радомир, Любомир и Тихомир сидели на лавке, угрюмо уставившись в пол. Добрыни, к моему удивлению, с ними не было. — Здравия желаю, старейшины, начал я. — Пришел к вам с делом. Радомир поднял на меня тяжелый взгляд. — И что ж тебе надобно, староста? Процедил он сквозь зубы. Денег просить будешь. Ух ты, догадливый какой. Не без этого, кивнул я. Но не для себя прошу, а для дела. Как вы знаете, мы начали строить новые дома, да и дорогу к Савиному прокладываем. Работа идет, но нужны средства. А где же их взять-то? Подал голос Любомир. Казнать не бездонная «Вот и я о том же вздохнул я, но ведь и дело стоящее. Дома новые — это ж не только удобство, но и престиж села. А дорога? Да по ней к нам купцы со всей округи поедут, торговля наладится. Глядишь, и заживем по-другому». «Оно, конечно, так», — протянул Тихомир, до этого молчавший. «Да только боязно. Вдруг не окупится». «Окупится», — твердо сказал я. Я вам это обещаю. К тому же, князь Святослав сам велел Березовку развивать. Не можем же мы его ослушаться. — Князь далеко, — пробурчал Радобир, А нам потом отвечать, если что не так. — Так я же для того и пришел, чтобы вместе решать. Попытался я смягчить тон. — Давайте вместе подумаем. — Как лучше все устроить? Я ведь тоже не враг селу. — Ладно. — неохотно согласился Радомир. — Давай, говори, что тебе нужно. Я подробно изложил свой план. Сколько денег нужно на строительство домов, сколько на дорогу, сколько на закупку инструментов. Старейшины слушали внимательно, изредка переглядываясь. — И много ж ты хочешь, — покачал головой Радомир, когда я закончил. — Таких денег у нас нет. — Но ведь и не сразу все нужно, — возразил я. Давайте хотя бы начнем. Выделите сколько сможете, а там посмотрим. Может, и еще где раздобудем? Где же ты их раздобудешь? хмыкнул Радомир. Не клад же ты нашел. Я промолчал, вспомнив про золото, найденное в реке. Найду, уверенно сказал я. Главное начать. А чем докажешь, что не растратишь добро? Не унимался, Радомир. Ты человек новый. Тебе что? а нам потом отдуваться. Я взялся за это и доведу его до конца. А коли не верите, так заберите у меня должность, старосты, вот и все». Старейшины переглянулись. Видно было, что мои слова их задели. «Не горячись, староста», — примирительно сказал Любомир. «Мы же не со зла. Просто опасаемся». «Я понимаю», — кивнул я. «Но и вы меня поймите». — Без денег ничего не сделаешь, а я хочу, чтобы Березовка процветала. — Ладно. После долгого молчания сказал Радомир. — Дадим мы тебе денег, но смотри, если что, спрос с тебя будет строгий. — Я понимаю, — снова кивнул я, — и благодарен за доверие. — Доверие еще заслужить надо. — Проворчал Радамир, но все же велел Яшке, шустрому пареньку, что всегда был при старейшинах на побегушках, принести мне мешок с деньгами. Яшка мигом сбегал и вскоре вернулся, кряхтя под тяжестью кожаного мешка. Звякнули серебряные гривны. — Тут немного, — сказал Радамир, — но на первое время хватит. А дальше, как и говорил, сам смотри. — Спасибо, — кивнул я, — этого достаточно. Забрав деньги, я покинул дом старейшин. Денег не так уж и много было, по крайней мере для глобальной стройки. Но с учетом имеющегося у меня золота, которое я решил попозже переплавить в золотой номинал денег, ряд проектов был осуществим. Сейчас основная работа шла по укреплению и расширению дороги, а часть людей занималась постройкой изб. К сожалению, разбойнищи набеги участились, а сами разбойники стали действовать наглее и жестче. Пару раз они пытались прорваться в село днем, но дружина, которую я натаскивал, давала им отпор. Кстати, от дружине. Начинаю ими гордиться. Парни, которых я обучал, оказались на удивление способными учениками. Я подсказал несколько новых приемов боя, которые оказались очень эффективными. это такая слаженная черепаха. И вот уже моя небольшая дружина, вполне боеспособная, могла дать отпор любому врагу. Все чаще я думал о том, что за Ярополком может стоять кто-то еще, кто-то более сильный и влиятельный. Например, боярин Душан. Уж больно не нравилось ему, что Святослав забрал у него Березовку и отдал ее мне. Вполне возможно, что он решил руками Ярополка убрать меня с дороги, а потом снова прибрать село к своим рукам. Но тут нельзя забывать о рыбном промысле, золоте. Мне кажется, там более запутанная интрига. Собрав всех на мельнице, я устало опустился на лавку. Дела шли из рук вон плохо. Ярополк этот купец-змеюка не унимался. Пакости сыпались одна за другой, словно из рога изобилия. Нужно было срочно что-то решать, и я надеялся, что коллективный разум сможет найти выход из тупика. «Итак, друзья, — начал я, обводя взглядом собравшихся, — вы все знаете, что происходит. Ярополк совсем распоясался. Что будем делать?» Степан сжал кулаки. Его можно было понять. Месть за отца еще не остыла в его сердце. Милава, сидевшая рядом с ним, обеспокоенно поглаживала его по руке. Даже Миша, наш пленник-разбойник, и тот притих, ковыряя щепку на полу. Его, кстати, после того случая с засадой в лесу мы решили не держать в заперти. Видно было, что парень, он не злой, просто запутавшийся, да и косолапость его, как оказалось, не помеха. В хозяйстве он был первым помощником. Странно это было. Разбойник стал товарищем. — Может, сходить к нему еще раз? — неуверенно предложила Милава. — Поговорить по-хорошему. «Ты же сама слышала, что из этого вышло!» Покачал я головой. «Этот гад только силу понимает». «Так может и показать ему силу?» Горячо воскликнул Степан. «Собрать дружину, да и наглянуть к нему в совиное!» «А много ли у нас стоит дружинных?» хмыкнул я. Раз-два и обчелся. Да и вооружены они так себе. Нет, силой мы пока не возьмем». «А что ж тогда?» Растерянно спросила Милава. Неужели ничего нельзя сделать? — Нужно думать, — задумчиво произнес я. — Нужно найти его слабое место. — Так ежу понятно, что главное у купца деньги, — вдруг подал голос Миша. — Надо его обчистить, мигом сдуется. — Кто о чем овшивый об бане? — усмехнулся я. — У него наверняка все сундуки под замком, да и охрана на каждом шагу. — А мы хитростью, — подмигнул Миша. — Ночью пробраться да и... Нет, перебил его я, не по мне это, воровством заниматься. Нужно что-то другое придумать. Мы замолчали, погрузившись в раздумья. Каждый думал о своем, но всех нас объединяла одна цель найти управу на Ярополка. Вдруг дверь мельницы скрипнула, и на пороге появился Добрыня. Да-да, тот самый Добрыня, сын старейшины Радомира, который с самого начала строил мне козни и, как я подозревал, был причастен к убийству Тимофея. «Тебе чего?» — недружелюбно нахмурился я. Добрыня на удивление не стал хорохориться, а лишь вызывающе задрал подбородок. «Слышал, ты дружину собрал. Возьми меня. Я, в отличие от некоторых...» — он многозначительно покосился на Мишу и Степу. «Делом займусь, у не языком чесать буду». «Я опешил. Вот тебе и раз». «Добрыня собственной персоной в мою дружину?» «И что это на тебя нашло?» — с сомнением спросил я. «Или ты решил, что здесь медом намазано?» «Ничего не намазано», — огрызнулся Добрыня. «Просто хочу, чтобы в селе порядок был, а ты вроде дело делаешь». «О, как!» — заметил таки. «Это радует. Или он хочет быть ушами старейшин?» «Дело-то я делаю», — согласился я. Но вот только тебе придется мне подчиняться. И не только мне, но и Степану тоже. Ты к этому готов? Добрыня аж побагровел от злости. Видать, не ожидал такого поворота. — Это еще почему? — Взвился он. — Я что, слуга тебе, да я... — А вот это ты зря, — перебил его я. — Я здесь староста, и мне решать, кому и что делать. А Степан — мой верный помощник. И если ты хочешь быть в дружине то будешь делать то, что мы тебе скажем, или иди своей дорогой. Добрыня молчал, тяжело дыша. Видно было, что ему очень хочется что-то сказать, но он сдерживается. Добрыня ничего не ответил, только зло сверкнул глазами и, развернувшись, вышел из мельницы, громко хлопнув дверью. — Ну и ну! — покачал я головой. — И зачем он нам сдался? — Степа с Милавой переглянулись. — Ладно, — вздохнул я. — Вернемся к нашим баранам, к Ярополку. Итак, деньги — его главное оружие. И нам нужно придумать, как лишить его этого оружия. Но как это сделать, не прибегая к грабежу? Может, у кого-нибудь есть идеи? Воцарилось молчание. Задача была не из легких. Одно было ясно — простыми методами Ярополка не одолеть. Нужно было придумать что-то хитрое, нестандартное. И желательно в рамках закона, хотя бы деревенского. Молчание затягивалось. Идеи, робко возникавшие в голове, тут же отметались как нежизнеспособные. Ограбить слишком рискованно и не по силам. Просто напасть сил не хватит. Уговорить бесполезно. Замкнутый круг. — А что если... Неуверенно начала Милава, и все взгляды устремились на нее. «Что, если попробовать переманить его торговцев?» «В смысле?» — переспросил я. «Как это переманить?» «Ну...» — Милава замялась. «Предложить им более выгодные условия, чтобы они не с Ярополком торговали, а с нами». «Хм...» — я задумался. «А ведь это мысль. Если лишить Ярополка сбыта, он быстро зачахнет» только как это сделать спросил степан он же их всех наверняка в кулаке держит. — значит нужно действовать хитро глазами лавы азартно блеснули тайна верно поддержал я нужно выяснить кто из купцов не очень-то доволен ярополком наверняка такие и есть а потом уже с ними вести переговоры а еще пудал голос миша можно слух пустить что у нас тут, в Березовке, скоро ярмарка большая будет, и что товары у нас лучше и цены ниже. — Точно! — хлопнул я себя по лбу. — Это ж отличная идея. И дружину подтянем, покажем товар лицом, так сказать. План начал вырисовываться. Решили действовать по нескольким направлениям. Во-первых, Милава, как самая общительная и обаятельная. — должна была аккуратно прощупать почву среди торговцев, бывающих в Березовке, выяснить, кто из них недоволен Ярополком, кому можно предложить сотрудничество. Во-вторых, Миша с его знанием воровского мира брался за распространение слухов о грядущей ярмарке. Причем не просто слухов, а с красочными подробностями о несметных богатствах Березовки, о диковинных товарах и, конечно же щедрых и справедливых порядках, установленных новым старостой, то есть мной. Мне все еще тяжело было смотреть на него как на товарища, а не врага. И не только мне, но косолапый из кожи вон лез, чтобы убить нас в своей лояльности. Вот и проверим заодно. «Степан же, вместе с пока еще немногочисленной дружиной...» должен был заняться подготовкой к ярмарке, место выбрать, торговые ряды поставить, да и вообще обустроить все так, чтобы не стыдно было гостей принимать. Мне же предстояло самое сложное — заручиться поддержкой старейшин. Без их согласия никакую ярмарку не проведешь, да и вообще нужно было как-то нейтрализовать их недовольство, особенно Радомира, который явно видел во мне угрозу своему влиянию. На том и порешили. Расходились воодушевленные. Наконец-то забрежил свет в конце тоннеля. План, конечно, был рискованный, но другого выхода не было. Либо мы переиграем Ярополка, либо он нас сомнет. Я решил рискнуть. В это время перед глазами выскочило сообщение вежи. Внимание! Региональное событие! Правящий род Рюриковичей пресечен!